Непропорциональные решения. В разгар всех перипетий решилась проблема ходовой части Кондора. На мостик снизу позвонил командир БЧ-5, обрадовав. «Правую турбину. Запустим. Опробуем. Пойдет дело хорошо. Заглушим. Еще раз проверю, по вала линии нет ли разноса. Будет смене режимов нормально, значит еще побегаем». Ковторанг излагал подчеркнутую рублину, обрезая все потуги расспросить, что там да как. Скопина не настаивал. Главное, чтобы заработало, а все остальное после письменным отчетом. Добро, Сергей Юрьевич. Тогда даем, помалу. Команды на прогон правого эшелона на пост дистанционного управления ходового мостика поступали сразу. Машина-телеграф отзвякивал, сменяясь с малого на средний. Крейсер понемногу набирал. Процесс, понятное дело, растянулся, но в итоге кратковременно, но догнали близко к максимальным оборотам, и там внизу, прекратив подачу на ГТЗА, взяли паузу. Проверять. Позвонит он уже спустя час с лишним, подтвердив. — Еще побегаем. — Теперь убежать сможем. До колы. Скопин ответил понимающим взглядом. С командиром штурманской бычи они как-то сразу нашли общий язык. За то время, пока гоняли свою коробочку, вводя в режим правую энергетическую линию, ребята с Чапаева доложили. — Як-39 готов, и если что, то в любой момент. Однако Садченко категорически возражал. Дескать, полетную палубу еще даже полностью не восстановили, чтобы снова пожечь. Левченко безоговорочно поддержал запрет. Тут все было понятно. Как и предвиделось, ВВП предстояло посидеть в гостях и как бы уже не до самого берега. До колы. Соответственно, разделять авиатехников и их подопечную реактивную машину тоже как бы было не с руки. А там и вертолет также задерживался на палубе авианосца. Летчиков и остальных типа повели кормить и привечать. Началось раздербанивание. Пустые слова. Чему быть, того не миновать. Да и, по разумению, портить палубный настил авианосца без экстренной на то необходимости. Сейчас на актуальный момент превалировала проблема с охромевшим флагманским линкором. И это была общая проблема, как оказалось для всей составляющей эскадры, вынужденной ориентироваться на самый тихоходный корабль. Советский Союз вроде бы убедительно покатил своим ходом, но больше 5-6 узлов никак не выдавал. Тяжеловесно, точно утюг, вгрызаясь в волны, по-прежнему сохраняя крен. На мостике ПКР по выделенке УКВ станции Р-860 ожидали каких-то прояснений со стороны командующего. В радиорубке пиратски прослушивали внутриэскадренный обмен. Сигнальщики отслеживали флажные ротерные перемиги. Потому как все находилось в какой-то подвешенной ситуации, Левченко не спешил информировать пришельцев, а это напрягало. «Пока все». Из внутриэскадренного обмена сводилось к выяснению, есть ли какие-то перспективы Советскому Союзу восстановить ходовые качества или придать ему большую скорость движения. Командир линкора Иванов вроде бы как настаивал на дополнительной буксировке линейным крейсером. Москаленко возражал, ссылаясь на предыдущие неудачи. Левченко в эти диалоги не вмешивался, каких-то отдельных распоряжений за подписью командующего не отмечалось. Как видно до поры, радиостанция «Флагмана» вела интенсивный кодированный обмен дальней связью. И на том конце не иначе был штаб флота, а то и сама Москва. И что дальше? Вопрос был как бы напоговорить, но отнюдь не праздный. Кэп и штурман продолжали торчать на ходовом мостике, изнавая от неопределённости. «Мы телепаемся, и этот уже почти час как висит на хвосте, выдерживая дистанцию на грани радиогоризонта. Эсминец?» Судя по отраженному сигналу, похоже, да, малоразмерный. Активно фонит радарма, периодически строчит британским кодом. Кому? Я уверен, что главным силам, что идут позади. Не понимаю я, Левченко, чего тут еще думать? Скопин, едва с поста РЛС засекли надводную цель по пеленгу 270, вышел по выделенке на флагманский КП, доложив, описав суть ситуации и свои опасения. Там приняли, заверив, что доложат командующему. И пока реакции ноль. Посты радиоэлектронной разведки отмечали снижение интенсивности радиообмена, как и работа радаров с направления, где последний раз фиксировали британское соединение. Однако полагаться на специалистов РТР следовало с оговоркой. Противник мог намеренно уйти в режим радиомолчания. Тем более имелось подозрительное исключение в виде того самого корабля-дозора в 16 милях за кормой. И вообще чего гадать да предполагать? Поднять вертушку, глянет бортовой РЛС? Ветер уж больно коварный, с порывами. При скорости более 18 метров в секунду возможно схлёстывание лопасти на критических режимах. Не угробим вертушку? Да, ветер дреной, но датским проходили, по-моему, и то хуже было. Поговорим с лётчиками, кто там у нас из самых опытных экипажей. Товарищ командир, окликнул Вахтиный, вызов с флагмана. Наконец, на трубке радиотелефонной связи Р-860 оказался сам вице-адмирал, торжественно сообщив. Информация об отходе британцев подтвердилась. В штабе Северного флота приняли радиограмму одной из подводных лодок-завесы. Щ-404 обнаружит большое соединение противника, установит его точные координаты и укажет курс, из которого следовало, что англичане действительно повернули назад. Только потом выяснится, что радист-шифровальщик Щуки при передаче курса неверно отстучал, спутав восток с западом. Британские эсминцы загонят советскую лодку под воду утюжу глубинными бомбами. Снова выйти в эфир, чтобы исправить ошибку, она сможет лишь через два часа. Хрень какая-то. Скопин склонился к штурманским отметкам. Так, смотрим. Митиков видел их тут. А вот координаты, что дала подлодка. И они хотят сказать, что британское соединение за все это время намотало столько миль, чтобы вот прямо сейчас повернуть назад? Сообщите на флагман. Сомневаюсь предоставленной информации. Намерен произвести радиолокационный обзор поисковыми средствами вертолета. Взлетевшему Камову достаточно было подняться на полуторакилометровую высоту, чтобы заглянуть за радиогоризонт и увидеть. Передача данных с борта вертолета на обработку в БИЦ осуществлялась в автоматическом режиме, локализуя дистанцию, курс, скорость как всего британского соединения, так и отдельных кораблей. Снимая показания с выносного индикатора, штурман быстро вручную сделал вычисление прямо на полях карты в средняя скорость не особо в пределах 20 узлов, но при сохранении существующих условий есть и основания к ночи оказаться вовлеченными в артиллерийскую дуэль с кораблями, как я предполагаю, линейного класса. Нам так и крейсерские калибры смерти подобны. же, сука, и вся эта красота прет на нас. Хэфф взялся за гарнитуру радиостанции сообщить на флагман плохие новости. Не понимаю я Левченко, чего он тянет. А какая альтернатива? Очень спокойно крыл штурман. Оставить линкор? Не может он его потерять. Сталин не простит, любит он все монументальное, а тут любимая игрушка и символизм, Советский Союз в одном флаконе. Опять же вопрос честолюбия. Одно дело прийти с триумфом и с артефактом, а перенести флаг на Краштат и бежать, бросив поврежденный корабль? Мало чести. Какая-то презервативная позиция, удовольствие получить и проблем, наконец, не намотать. Это безответственно, держать всех подле. Чапаев уже можно было бы отпустить. У нас и вовсе позиции привилегированных. Понятно, что мы сейчас единственные ПЛО эскадры. Уйдем, а вокруг до да, окрест будут ходить косяками субмарины. Район тут такой. Британцам конвойные операции не в диковинку, и немцам намолены. Гнездятся где-то в фьордах наверняка. И пусть там на подходе лидеры два эсминца, способны хоть как-то прикрыть от субмарин. Но что это меняет, если в перспективе надводный бой с превосходящими? Вице-адмирал Левченко искал варианты и не находил. Сохранить консолидацию, разделиться, направив линкор неочевидным курсом в надежде, что противник его потеряет, запросить настоятельно уголовку авиацию. Уже сейчас над морем фактически сплошной ковер из серых туч нижней кромкой не выше 300 метров. В таких условиях экипажам торпедоносцев увидеть вражеские корабли можно, только если проходить прямо над ними. А если принять в учет метеосводку, дожди на эшелонах со срывами снежных зарядов, воздушная операция, вероятно, будет сорвана еще на начальной стадии, и многим летчикам по возвращении, скорее всего, придется выпрыгивать над суши с парашютами. Отдаст ли приказ ради линкора со столь мизерными шансами на успех? Вряд ли. Куда ни кинь, всюду клин. Советскому Союзу не убежать и не избежать. Будет ли при нем линейный крейсер или нет? Сколь долго Кронштадт сможет галсировать вокруг шестиузлового линкора под огнем, с учетом, что артиллерия у него тому самого повыбито? Лидер Баку и две семерки. Они даже в убийственную атаку выйти не смогут и не потому, что мало их. У противника там свои контрменоносные своры будет более чем. Не дадут. Как и не дадут им заняться спасением команды, когда таки добьют линкор. Надеется на благородство просвещенных мореплавателей? Увольте. Перетопят всех и дело с концом. Если только они со своими поисковыми средствами вертолета не ошиблись. Начальник штаба взглянул на команду еще без тени укоризны, догадываясь о ходе его мыслей. Побуждению сомниться в предоставленных данных всего лишь законное желание верить в другие, более удобные обстоятельства. Однако досель сомневаться в технических средствах союзников из будущего или в неверном ими интерпретировании информации не приходилось. Капитан второго ранга честно попытался обелить ожидаемое фиаско. Мы и без того сделали немало, уничтожили ударный авианосец, несколько боевых кораблей, крупный войсковой транспорт, лайнеры, и те пузатые Либерти. Мы и так вышли за пределы, по сути, истратив весь лимит отпущенного везения. Я знаю наши пределы. Не был бы адмирал крайне расстроенным, брошенное сошло бы за раздражение. Начальник штаба, как и не заметил, решая для себя непростые задачи. Гордеванч, Иванович, дальнейшее пренебрежение угрозы, исходящей от противника, чревато. Линкор обречен. Практически обречен. Личный состав придется снять, на это уйдет немало времени, поэтому необходимо заняться этим уже прямо сейчас. Оставим минимальный наряд. В машинном и в трюмах аварийной партии должны продолжать работы. Вдруг успеют. Остальным кораблям уходить. Сколько «Кондор» даст? 20 узлов? Нельзя допустить того, чтобы небронированный крейсер попал в огневой контакт или с ним что-то случилось. Ничто не мешает британцам выслать вперед на опережение 30-узловые тяжелые крейсеры со всякой мелочью. Линкор от вражеских подлодок прикроют лидер Баку и эсминцы. Им тут всего час нужно добежать. Они же, если британцы настигнут линкор, Ковторанг словно избегал названия «Советский Союз». Они же, ввиду неизбежной угрозы, снимут оставшихся людей и торпедируют корабль. Нам следует доложить в штаб обо всем. Разумеется. Надо было подготовить почву. О характере полученных повреждений, причинах и возможных причинах с предварительным анализом, повлекших столь значительные проблемы, они уже сообщали, как и доложили о принимаемых мерах для восстановления корабля и о времени, который на это потребуется. Сейчас им предстояло донести, что этого времени у них, вероятно, не будет. По предварительным расчетам, если противник не оставит своих намерений, изменив курс или скорость, предположительное время артиллерийского контакта, подчеркиваю, Выход вражеских линкоров на дистанцию стрельбы главных калибров исчисляется несколькими часами. Ко всему есть все основания полагать, что в составе вражеского соединения числится линкор типа «Кинг Джордж» — корабль, обладающий скоростью хода под 28 узлов, а также то, что неприятель может бросить авангард из быстроходных кораблей, включая тяжелые крейсера, в связи с чем допускаю возможности гневого контакта намного раньше. Быстрого ответа они не ждали, как и ожидали всякого включая категорические приказы из -за разряда «Ни шагу назад». Квитанции штаба флота. Линейный корабль «Архангельск» атакован подводной лодкой, получил торпедное попадание и возвращается в базу. Настроение не улучшило. Впрочем, моральной составляющей все и ограничилось. Старый дредноут в сложившихся обстоятельствах уж точно не воспринимался какой-то значимой палочкой-выручалочкой.